Глава третья. Девушка-администратор проводила меня в ресторан, который располагался на крыше отеля. Он находился под круглым стеклянным куполом с магической подсветкой. Здесь было всего пять столиков. Отсюда открывался прекрасный вид на город и на сам дворец императора. Я невольно засмотрелся. Город сиял миллионами огней. я невольно задумался, сколько же там живет людей и все они каждый день проходят по грани, чтобы не быть убитыми или похищенными демонами. «Ваше благородие, вам сюда», — позвала меня девушка. Я обернулся. За крайним столиком возле самого купола сидел советник Левягин. Теперь стало понятно, почему он не хотел распространяться о том, что отель принадлежит ему. Ведь он служит напрямую императору, а у всех министров, советников и прочих приближенных людей есть особое ограничение в ведении бизнеса. Это сделано для того, чтобы они не могли получать максимальной выгоды. Но то, что этот закон есть, не значит, что его нельзя обойти, и прямое доказательство я видел сейчас перед собой. «Добрый вечер, Ваше благородие!» Поднялся он из-за стола и поприветствовал меня. Мы пожали друг другу руки». «Не ожидал встретиться с вами в таком месте, ваше сиятельство», — сказал я, принимая у красивой официантки меню. Открыв его, я сразу обратил внимание на цены. Они здесь были такие же космические, как та сумма, что я отдал за номер. «Ваше благородие, я угощаю», — улыбнулся Сергей Васильевич. «Благодарю. Я правда очень проголодался. День был тяжелый», — ответил я и принялся выбирать. «О, Сань, давай стейк с кровью», — заказал демон. Собственно, я был не против». «Мне, пожалуйста, красного вина на ваше усмотрение, стейк средней прожарки, какой-нибудь салат и десерт тоже на ваше усмотрение», — улыбнулся я девушке, возвращая меню. «Будет сделано ваше благородие?» «Эй, Сань, ну я же с кровью просил», — возмутился легион. «А мне такие не нравятся, и пока хозяин этого тела я, выбираю я». «Мне нравится, что ты сказал «пока», — усмехнулся демон». На это я не ответил. разве эти надежды легиона? Всегда успею». Сергей Васильевич тоже сделал свой заказ, и девушка оставила нас наедине. Мы остались в ресторане одни, не считая официантов, которые были готовы подойти в любой момент и исполнить любой каприз. «Александр Олегович, вы простите за неожиданность, что оторвал вас от препровождения с семьей, но мне искренне хотелось выразить свою благодарность. Племянника уже доставили домой, он в порядке, под присмотром лекарей. Говорят, что начнется в течение одного-двух дней», сообщил советник императора. «Рад это слышать. Среди найденных было и два члена моей семьи. Я тоже слежу за их состоянием. Они находятся в больнице под присмотром лучших столичных лекарей». Один из этих лекарей был хорошо мне знаком. Я спас его дочь из мира демонов. Он, узнав, что в его больницу поступили Демьяновы, сам предложил взять их под свою опеку, за что я только поблагодарил его. Теперь, как только будут какие-то новости, он сообщит мне по телефону». «Вы представляете, какая это радость!» — улыбнулся Сергей Васильевич. «Но на самом деле меня больше удивило даже не то, что вы спасли моего племянника». «А что же?» — уточнил я. «Советник хоть и вел себя максимально вежливо, показывая свою искреннюю благодарность, я ни на секунду не забывал, кем он является на самом деле». «Обычный человек никогда не займет столь высокий пост. На самый верх пробираются только самые хитрые, изворотливые и сильные аристократы. И советник Левягин был именно из таких». «218 человек», — сказал он, скрестив руки на груди. «218», — неверящим тоном повторил он. «Вы понимаете, что это настоящее чудо?» «Мы живем в мире с магией», — улыбнулся я. «Здесь чудеса встречаются на каждом шагу». «Нет». Тысячи лет эти твари похищали наших людей, наших дочерей, сыновей, близких друзей. Голос Левягина наполнился сталью. И только сейчас появился человек, способный отобрать назад у них самое дорогое. Человек, способный им противостоять. Надеюсь, вы понимаете, что моя сила — это всего лишь капля в море в этой бесконечной войне. Я делаю, что могу, и не более того, — ответил я. Не хотелось его обнадеживать, ведь я одержимый, а не герой вы уже сделали многое двести восемнадцать человек повторил он этот день войдет в историю возможно вы не видели понимаю у вас были другие дела из за он замялся но потом продолжил из за нападения на ваш дом но по новостям во всем мире твердят об этом случае уже ведутся переговоры с другими странами о выдаче им спасенных о вас говорит весь мир хотя он сам того не понимает с печелью усмешкой закончил советник «Конечно, в Ордене работают и не глупцы, и они никогда не раскроют истинных причин возвращения людей, иначе меня на части порвут». «Это если люди успеют добраться», — усмехнулся Сергей Васильевич. «Как только узнают власти других стран, они отправят своих лучших магов забрать вас, эта перспектива гораздо хуже». «Не могу не согласиться», — ответил я. Официантка принесла нам по бокалу вина. Я отпил сладковатый напиток и отметил, что он, на удивление, приятный на вкус. Обычно, когда на семейных застольях покупалось вино, оно было горьким, терпким, и вкус мне его не нравился. Но здесь же чувствовался хороший напиток. Это еще не все, Александр Олегович. Сергей Васильевич достал свой телефон. Сегодня император проводил совещание насчет вас. Но не переживайте. Все те люди, которые знают, уже давали клятвы о неразглашении императору и не раз доказывали свою верность. Они будут молчать. «А князь Широков там тоже был?» — поинтересовался я. «Что? Причем здесь Широков?» – слегка нахмылился Сергей Васильевич. «Просто интересно, я много о нем слышал». «Да, он тоже присутствовал», – кивнул Сергей Васильевич. Этот одержимый подобрался очень близко к императору. Вполне возможно, что он и вовсе хочет вселиться в него, или же он уже действует как через совет, помогая государю принимать неправильные решения. Князь Широков – вот кто оружие демонов в этой войне, по крайней мере, на территории Российской империи. Но уверен, что и в других странах дела обстоят не лучше. истории мира помнит много случаев, когда одержимые демонами добирались до самых верхов. Один раз в Англии одержимой стала сама королева. Она правила пять лет, пока это случайно не заметил один из высших магов. Для ее изгнания пришлось собирать целую армию экзорцистов. Или же в Риме 400 лет назад демоны вовсе вселился в Папу Римского. Так называли правители Рима. К религии он не имел никакого отношения. Он просидел на троне целых 15 лет, провел ужасные реформы, которые сильно повлияли на благосостояние Святого Ордена в этой стране. После изгнания демона из Папы Римского, Рим, вся Италия еще сто лет восстанавливались. «У вас какие-то проблемы с князем?» – вдруг спросил Сергей Васильевич. «Нет, что вы, мы даже не знакомы», – улыбнулся я. «Хорошо», – советник Левягин сделал вид, что мне поверил. «Я хотел показать вам это». Он открыл фотографию на своем телефоне и протянул мне устройство. Там была изображена небольшая коробочка, внутри которой лежала золотая медаль с надписью герой империи». «Хотите сказать, что это мне? Перелесните», — попросил Левягин. «Я так и сделал». На обратной стороне медали было написано «Демьянову Александру олегучу за заслуги в борьбе против демонов». Я улыбнулся. «Это и правда было очень почетное звание. Каждый экзорцист мечтает сделать настолько большой вклад, чтобы получить подобную медаль. Но почему тогда советник не принес ее лично? Но вряд ли он хотел испортить сюрприз, чтобы я заранее знал награждение от императора. Это мне, конечно, очень льстит, но почему вы это показываете?» Вернул я телефон Левягину. «Потому что эту медаль вам никто не отдаст». «Все, что вы делаете, должно оставаться в строжайшей тайне. Я уже обозначил вам причины, но мне очень хотелось, чтобы вы знали и увидели ее», — улыбнулся советник. «Это меньшее, что я могу сделать». «Благодарю», — кивнул я. «Но это не отменяет моей личной благодарности. Все-таки вы спасли самое дорогое, что у меня есть. И помимо этого вернули еще 217 человек», — помотал головой Левягин. «Это же просто немыслимо». «Мне по большей части повезло. Обычно в мирах демонов я вовсе не нахожу людей, или же нахожу всего несколько?» Хотелось добавить, что еще нахожу много трупов, но подобная фраза к моменту явно не подходила. «Вы не передумали? Может, появились какие-то пожелания за это время?» — уточнил Сергей Васильевич. «Нет», — помотал я головой. «Так я и думал». Улыбнулся советник и достал портфель, который стоял возле стола. Он достал оттуда коричневую папку и протянул ее мне, открыв ее... Я не смог скрыть удивление от своей награды. «Вы погасили все наши долги и присвоили мне титул графа?» – переспросил я. «Подобное изменение титула значило многое. Оно расширяло возможность ведения бизнеса. Теперь я мог приобретать гораздо большее количество земель. Ведь все, что мог позволить себе барон, у меня уже было, но увеличивался и налог. Ответственность росла прямо пропорционально преимуществом любых титулов». «Знал, что вы оцените», – улыбнулся советник. Это в самом деле неожиданно, кивнул я. Это еще не все. То, что вы держите в руках, благодарность за спасение 217 человек, лично от меня, а вот это, он достал вторую папку, за моего племянника. Конечно, неправильно ставить его жизнь важнее остальных, но мы с вами живем в сословном обществе. А по телевидению очень часто говорят иное. Там иногда и вовсе приравнивают аристократов к простолюдинам, но это делается только для того, чтобы не было общественных волнений. Во второй папке лежал ключ. Просто ключ, приклеенный скотчем к папке. Это меня позабавило. «Что он открывает?» — спросил я. «Вы знаете об этом в столичном банке Рюриковичей?» — улыбнулся советник. «Не хочу сразу раскрывать все карты». «Хорошо. Завтра же туда съезжу», — пообещал я и убрал ключ в карман. «А теперь, когда мы закончили с официальной частью, расскажите, какие у вас планы?» «О, это он ловко завел разговор». Я начал рассказывать про то, что хочу возвысить свой род, организовать бизнес, вернуть членов семьи. Советник внушительно слушал, задавал уточняющие вопросы, и я не сомневался, что весь наш разговор он передаст оператору Так мы проговорили несколько часов, после чего дружески распрощались. Я вернулся в свой номер и обнаружил, что все члены моей семьи уже спят. Пожалуй, оно и к лучшему. «Мяу!» — раздалось под ногами. «Тебя забыли покормить?» — спросил я. «Мяу!» — согласно ответил кот. По телефону я заказал в номер несколько стейков с кровью уже через 20 минут накормил кота. Он остался недоволен. Сказал, что мяса было критически мало. Я его понимал. Стейки в этом отеле вкусные, но небольшие. Коту было все равно, как приготовить стейк. Он просто хотел побольше мяса. Типичный кот. Поскольку я потратил все свои силы на походы по мирам демонов, отрубился сразу, как только голова коснулась подушки. А утром меня разбудила сестра. «Саша, Саша, вставай!» «Который час?» — сонно спросил я, не желая открывать глаза. «Уже двенадцать!» Поняв, что проспал до полудня, я резко вскочил и схватился за телефон. Тимур Алексеевич написал, что до понедельника у меня выходные, и это не обсуждается. Вот это повезло так повезло. Я с облегчением выдохнул и посмотрел на сестру. «А почему ты спишь в футболке?» — вдруг спросила она. Хотелось бы ей ответить, чтобы никто не видел, что у меня нет сердца, но я просто улыбнулся и сказал. «А так теплее». «Ну ладно», — пожала она плечами. «На завтрак мы уже сходили, решили тебя не будить. А вот на обед, будь добр, сходи с нами. Мы и так вчера весь вечер провели без тебя». Соскочились, — улыбнулся я. «Вообще-то да». Она уперла руки в бока и, сделав обиженный вид, вышла из моей комнаты. Странное чувство. Вроде бы она и обиделась, но мне от этого стало только приятно. Когда я вышел из своей комнаты, у самого выхода меня уже поджидала вся семья. но удивление, в этот раз именно я оказался последним, а не сёстры. «Хорошо, что вы все здесь», — улыбнулся я. «Ну да, обед не ждёт», — усмехнулся Борис, не скрывая нетерпения. «Там сегодня крабов обещали», — вставила Лиза. «И чем раньше придём, тем больше их нам достанется». «Уверяю, крабов хватит на всех». Я вновь улыбнулся. «Но я вам еще одну новость не рассказал». «Если ты о Геннадии», — вмешался дед, — то мы уже знаем, что с ним все в порядке. Утром ездили его навещать. О возвращении дяди я действительно сообщил еще вчера. Но на фоне других, куда более насущных забот, мы не успели это обсудить. «Это еще не все. Вчера я нашел не только дядю». «В смысле?» — нахмурился отец. «Мы ведь видели списки. Больше Демьяновых там не было» потому что ее фамилия раусер но на самом деле она демьянова проговорил я спокойно я использовал магию поиска крови и нашел ее в ольге что это значит борис непонимающе помотал головой значит у нас есть сестра пожал я плечами двоюродная троюродная без понятия моя магия еще не научилась определять степень родства по днк мне нравится с каким энтузиазмом ты это говоришь еще не научилась фыркнул легион но я не ответил раусер говоришь Дед повторил фамилию. «Ты что-то о ней знаешь?» — уточнил я. «Она ведь не молода». «Не знаю. Когда я ее нашел, она была вся в грязи, но не скажу, что ей сильно больше тридцати». «Я пожал плечами». «Скорее всего, бастард второго поколения». «Дед, ты что-то об этом знаешь?» «Думаю, да. У моего брата Алексея в свое время были интрижки на стороне. Были дети, о которых он заботился при жизни». Но в завещании о них ни слова не упомянул. Его покойная супруга тоже ничего не знала. Значит, после смерти они остались сами по себе. «Настоящее чудо, что я их нашел», — догадался я. «Чудо», — кивнул дед. «Уже второй раз за сутки слышу это слово. Это начинало напрягать. Я не верил в чудеса. Я верил только в то, чего можно добиться самому, волей и силой». «Как только Ольга придёт в себя, нам стоит с ней поговорить. подумать о её принятии в наш род В ней течёт кровь экзорцистов, значит, она нам не чужая», — озвучил я свои мысли вслух. «Интересно, как она на это отреагирует?» — задумчиво спросила Лиза. «Обрадуется, как любая простолюдинка», — хункнул Борис. «Ладно, пойдёмте к крабам». Мы спустились в ресторан. Обед действительно удался. Таких вкусных крабов я ещё не пробовал. Оставшиеся дни прошли спокойно, и с утра воскресенья меня особо никто не беспокоил. Пока брат с сестрами оставались в отеле, мы с отцом поехали посмотреть, как восстановили дом, предоставленный орденом, и были сильно удивлены. «Дом выглядит как новый», — ошарашенно сказал отец. «В этот момент члены ордена принимали работу у магов-прорабов». «Я не думал, что это возможно так быстро», — добавил он. Я молча кивнул. Наши слуги метались по дому, приводя все в порядок. С их кожей исчезла прежняя краснота. Прошло уже пару дней с момента, как мы выкопали артефакты. «Господин, я посадила бегонии», — сообщила Анастасия. Бегонии тоже отпугивали демонов, но не вызывали таких последствий, как те артефакты, что прежде были зарыты в землю. Ни к нему одержимых оставалось примерно на том же уровне, однако, в отличие от орденских артефактов, к бегониям можно было приспособиться, если жить рядом с ними достаточно долго. Поэтому девушки выбрали именно их. «Хороший выбор», — похвалил я Анастасию. Мы вышли во двор, и она показала мне цветы. Вместе со мной вышел Орес. Он подошел к одному из кустов понюхал его, а затем начал рычать на цветок. «Отойди», — велел я, — «не для тебя посажены». Он издевательски оскалился, слегка помяв лапой землю рядом с цветком. Это был явный знак, он уже хотел вырвать его когтями, но хотеть и не вредно. После того, как мы вместе с братьями ордена приняли работу, я сообщил семье, что можно возвращаться домой. К обеду все вернулись и начали обустраиваться. Отец с дедом решили навестить Ольгу и Геннадия в больнице, хотя они еще не очнулись, иначе мне бы уже доложили. Я же поехал в банк имени Рюриковичей. Пора было забрать подарок. Черт, ведь зарекался же к нему и близко не подходить, но любопытство взяло надо мной верх. Там точно что-то ценное, и мне не терпелось узнать, что именно». Столичный филиал оказался куда больше того, что располагался в Муроме. Здание выглядело величественно и даже помпезно. У входа меня встретил швейцар и открыл дверь. Не успел я пройти и двух шагов, как ко мне подошел менеджер. «Ваше благородие, добро пожаловать!» — поклонился он. «Откуда вы меня знаете?» — спросил я, сдвинув брови. «Нам доложили, что вы скоро прибудете. Мы все подготовили. Следуйте за мной!» К счастью, он повел меня не к хранилищу, я уже мысленно готовился вновь усыплять легиона, а в одну из отдельных комнат. «Почему ячейка не в хранилище?» — поинтересовался я. «У нас был запрос на короткое время. В нашем филиале мы стараемся сами доставать реликвии и приносить их господам», — вежливо пояснил он, а затем поставил передо мной небольшой металлический ящик. «Я оставлю вас», — вновь поклонился он и вышел из кабинета. Я достал ключ и отпер замок. Внутри оказались черные алмазы разного размера. Я провел по ним рукой и по спине, пробежали мурашки. Очень мощные кристаллы, примерно такие же, какие орден выдал залеи чтобы скрыть ее одержимость. Но почему советник Левягин выбрал именно такой подарок? Он не мог точно знать, что мне это нужно. Когда я отправлял служанку за новыми кристаллами, она смогла купить всего пять. Лавка не принимал оптовых заказов. Сейчас была пара практики у экзорцистов, и большинство раскупили все подчистую. Действовало правило. Один кристалл в одни руки. Этим вопросом я планировал заняться позже. Кристаллы были мне нужны, но не срочно. Сейчас же я взвесил в руках ящик. Граммов триста точно, может и больше. «Сань, там записка!» — тихо произнес легион. И вправду. На дне ящика лежал конверт. Я спешно вскрыл его и прочитал. Александр Олегович, надеюсь, это вам поможет. Не сочтите задержек, что не сообщил лично, но ваш кристалл уже не справляется.